Глава двадцать Торжество креста. «Когда же нас заколют?» — спросил я. «Когда луч солнца упадет в тот круг, что начерчен у тебя на груди красной краской, над тем местом, где находится сердце». Я взглянул на небо. По моему расчету, нам оставалось еще около четверти часа жизни. Но бой кипел вокруг нас. Голоса борцов и лязг оружия слышались все ближе и ближе. Уже некоторые жрецы теперь стали принимать участие в борьбе, не щадя своей жизни и умирая как герои на глазах своих богов. Но, несмотря на то, испанцы и их союзники тласкаланы проложили себе путь почти к самому жертвенному камню. Тем временем солнце поднималось все выше и выше. Лучи его ложились теперь уже на внешний край красного круга, которым было обведено мое сердце. Пять жрецов схватили меня и стали держать, а верховный жрец занес надо мной свой жертвенный нож. Я закрыл глаза, чтобы не видеть ни этого ножа, ни отвратительного лица жреца. «О жрец Тецката!» — воскликнул в этот момент знакомый мне голос придворного астролога. «Остановись! Теперь еще не время! Помни, что от этого зависит судьба богов и народа Анахуака!» Жрец заскрежетал зубами и, взглянув сперва на медленно ползущий луч солнца, затем на надвигавшихся испанцев, которые без сомнения должны были помешать жертвоприношению, снова занес свой нож. Но голос астролога вновь прозвучал своей резкой металлической нотой. «Еще не время, жрец!» Одновременно с этим над самым моим ухом раздался голос атомии. «Спасите нас, испанцы! Спасите! Эти люди совершают над нами убийство!» В ответ кто-то крикнул по костильски: «Вперед, товарищи! Эти псы умерщвляют людей!» Испанцы со страшной решимостью устремились вперед. С минуту длилась страшная свалка у самого жертвенного камня, но вот луч солнца упал как раз в самый центр Красного Круга. «Кали, жрец Тецката, кали, теперь пора!» — крикнул голос астролога. «Кали во славу твоих богов!» Страшным воем, подобно голодному зверю, верховный жрец занес надо мной свой сверкающий нож, но одновременно с этим надо мной сверкнуло другое длинное лезвие и вонзилось в грудь жреца. Однако жертвенный нож тоже не миновал своей намеченной жертвы. Только пронзил он не мое сердце, а с страшной силой ударился жертвенный камень между мной и Атоми, и, ранив обоих, разбился о камень. Кровь же наша смешалась, соединив нас в одно. А след за ножом упал на нас и сам жрец, чтобы уже не подняться более. Затем я, как сквозь сон, слышал печальную песнь астролога, оплакивавшего гибель богов Анахуака. «Пал верховный жрец, и падут и его боги!» — восклицал он. Тетскат отверг его жертву и сразил жреца. На гибель обречены боги Анахуака, а кресту христиан суждено торжество». Едва он плачевно допел эту песнь, как сраженный мечом пал к подножию жертвенника. Почти в тот же момент чьи-то сильные руки стащили с нас дыхающего жреца, который, запрокинувшись, упал на алтарь, где горел неугасаемый священный огонь, и кровью своей и тяжестью тела загасил его. В это время кто-то ножом перерезал наши узы, и я сел, дико озираясь кругом и не вполне понимая, сон ли это или действительность, когда надо мной раздался знакомый голос, обращавшийся по-испански к кому-то в толпе. «Да, эти двое были на волосок от смерти, опоздай мой удар на одну только секунду. Этот изувер проткнул бы своим стеклянным ножом насквозь этого беднягу. Клянусь всеми святыми, девушка эта прекрасна как богиня. Если бы ее только повымыть как следует, я выпрошу ее у Кортеса на свою долю». То был голос Де Гарсия. Он сразу отрезвил меня и чувство злобы и ненависти закипело во мне с прежней силой. Позабыв о том, что он в латах и полном вооружении, а я совершенно ногой, я не утерпел, и имя его сорвалось с моих уст. Он отшатнулся, точно ошеломленный, услыхав здесь, в этой далекой стране свое настоящее, никому здесь неизвестное имя, и вперил в меня свой недоумевающий взор». «Матерь Божия!» — воскликнул он, наконец, признав меня под моей татуировкой. «Да ведь это тот негодяй Томас Вингфильд, И я спас его жизнь! Я!» «Теперь только я понял, что для меня одно спасение — бежать! Но Дегарсия не хотел допустить этого. Мне, конечно, грозила неминуемая смерть, если бы сам Кортес не удержал его». «Неужели Сарседа...» — то было ложное имя Дагарсия. «Вы так опьянели от крови, что готовы, как эти дикари, проливать кровь беззащитных, которых мы только что спасли от жертвенного ножа. Не позорьте себя таким постыдным убийством, товарищи!» — продолжал он, видя, что Сарседа не унимается и как безумный преследует меня. «Удержите этого безумца от позорящего наше оружие поступка! Слышите? Пусть они идут с миром, эти несчастные!» Я же метался из стороны в сторону, ища спасения и не зная, куда бежать и где укрыться, как вдруг чья-то рука схватила меня и повлекла за собой. «Бежим, бежим!» — шептала Атоми. «Куда нам бежать? Не лучше ли отдаться на милость испанцам? На милость этого человека с мечом? Что ты, Тейль?» И она снова повлекла меня за собой. Испанцы не препятствовали нам И мы бежали как безумные А позади гнался за нами точно бешеный зверь Вырвавшийся из рук товарищей де Гарсия Что это было за бегство? На каждом шагу мы чуть не падали Натыкаясь на груды павших воинов Скользя в лужах крови ежеминутно рискуя быть сброшенными вниз, сражающимися и пронзенными невзначай оружием, но вот как будто погоня прекратилась. Де Гарсия или потерял нас из виду, или выбился из сил и отказался от дальнейшего преследования. Мы очутились во дворе храма, среди стона раненых, отчаянных воплей женщин и детей, лязга оружия и прочего. Вдруг... Покрывая весь этот шум сверху с пирамиды, грохнулся, свергнутый испанцами, мраморный идол бога Тецката. Обломки его, рассыпаясь кругом, далеко несли смерть несчастным, кого встречали на своем пути. Мы думали с Атоми, что они расшибут и нам головы, но нет, мы отделались только страхом. Что было дальше, я положительно не помню. Я бессознательно следовал за Атоми, Знаю только, что мы очутились наконец во дворце в моей комнате. А Томми была подле меня. Она принесла мне пищу и питье, принесла воды, чтобы умыться и обмыть мою рану, которая была глубока. Я увидел, что и сама она оделась в свежее белое платье и мне принесла одежду. Одевшись и придя в себя, я спросил. "Ну что же мы теперь будем делать дальше? Жрецы придут и опять повлекут нас на жертвенный камень». — Мне нет спасения здесь, я должен бежать к испанцам. — К этому человеку, что гнался за тобой? Скажи, кто он такой, что ему надо от тебя? — Это тот испанец, о котором я говорил тебе. Это мой смертельный враг. — И ты хочешь предать себя в его руки? Ты безумен, Тейль. Жрецы не сделают тебе теперь вреда. Ты ушел из их рук, да и не свергнут. Нам нечего бояться их. Как видно, Тейль, твой Бог сильней наших богов. Он спас нас, дал мне поцелуй твой, с которым я так хотела умереть со словами любви. Ах, зачем я не умерла? Но я хотела спасти тебя. Я позвала испанцев на камень. Я молила их о спасении только ради тебя. Мне же лично хуже, что я осталась жива. Теперь я должна жить с сознанием, что это минутное счастье твоей любви прошло и не вернется вновь. «Как так?» — воскликнул я. «Нет, Атоми. Того, что я сказал, не возьму назад. Ты хотела умереть со мной и спасла мне жизнь. Это жизнь твоя. Другой такой женщины, как ты, нет на свете. И я повторяю тебе, Атоми, жена моя. Я люблю тебя. Кровь наша вместе лилась на жертвеннике, и на нем мы дали друг другу наш первый поцелуй. Наш брак совершен». Пока я жив, я твой, дорогая супруга моя, Атоми. Все это я высказал ей от полноты сердца. И в это время действительно для меня не было в жизни ничего, кроме любви этой женщины. Я забыл данную Лиле клятву, и думаю, что всякий другой мужчина на моем месте поступил бы так же. Уже там, на жертвенном камне, я отдал себя Атоми и теперь не мог взять своих слов обратно. Но таково было благородство и великодушие этой индейской девушки, что даже теперь она не захотела ловить меня на слове и посоветовала, отдохнув на свободе, спокойно продумать свое намерение насчет брака.